Глава 9. А зачем все это? От 45 до 50 лет. Итак, человек живет счастливо, считая, что он познал жизнь, взял ее за рога, и дальше будет только лучше. Квартиры есть, супруг, дети, друзья, хобби, карьера, все на высшем уровне. Но однажды он просыпается, обозревает все это, обдумывает планы на день, например, деловая встреча по расширению фирмы. А в голове сам собой возникает вопрос. «А зачем все это? Зачем мне расширять фирму?» И все ответы, которые были еще вчера, вдруг исчезают. Человек их не помнит. Зачем ему расширение фирмы? Не помнит. Человек понимает, что с ним произошло что-то страшное. Так выглядит экзистенциальный кризис. Кризис смысла жизни. Человек сделал многое. Не сделал еще больше. Но единственное, что он может сказать по этому поводу, «Ну и что?» Он словно ведет внутренний диалог. «У меня четверо детей». «Ну и что?» «Или у меня нет детей». «Ну и что?» «Я открыл три магазина». «Ну и что?» «У меня коллекция старинных автомобилей». «Ну и что?» «Все достижения полностью обесцениваются». Счастливчики, только фанатично преданные своему делу люди. Их и этот кризис не касается. Они продолжают жить в своем мире, в своем измерении. Это не значит, что у них нет трудностей, просто они другие. Не прошедшие этот кризис либо медленно сползают в апатию, либо продолжают жить с ощущением бессмысленности жизни, обращая внимание на сиюминутные радости. Характернейший пример – Лев Толстой. Он, увы, не прошел экзистенциальный кризис, что видно по его дневникам, где он описывает свою черную бездну. Трагедия этого мудрого человека усугубилась тем, что его назначили мудрецом, коим он себя не ощущал, понимая, что сам не нашел ответы на свои экзистенциальные вопросы. Есть разные пути обретения смысла и проживания этого кризиса, причем они тоже весьма экзистенциальные. Первый и самый распространенный – это религия. Именно в этом возрасте люди начинают активно познавать дзен, изучать мантры, читать молитвы. Основные конфессии за сотни лет своего существования наработали способность давать человеку смысл жизни. Выполняя определенные ритуалы, человек приближается к Богу, обретает свой смысл в нем. Но есть и тут опасность. Люди со сниженной критичностью мышления могут попасть в секту. Второй путь, часто выбираемый интеллектуалами, — это философия. Человек рассуждает так. «Не я первый попал в этот кризис. До меня его прожили многие люди и, скорее всего, оставили описание своего опыта выхода из него». Этот человек погружается в философские и околофилософские глубины от древних Вет и Аристотеля до Зеланда. Там он находит ответы на свои вопросы, И продолжает жить дальше. Третий путь это частные способы обретения смысла, например, благотворительность. Кто-то осознает, что фанатичные люди не подвержены кризису и присоединяется к большому делу спасения серых касаток от морских котиков. Некоторые уходят в политику, чтобы сделать мир лучше. А кто-то находит смысл жизни во внуках. Самое интересное, что в данном случае погружение в работу не срабатывает. Женщины чаще выбирают религию и внуков. Мужчины, политику и философию. В этот период важно распознавать наступление кризиса, понять свое состояние и найти собственный путь обретения смысла. У вас, дорогие слушатели, есть преимущество в виде информации из нашей книги. Кстати, вы можете предложить прослушать эту главу своим близким, если понимаете, что они проходят этот непростой этап.